Страница 406. Религиозные традиции Востока и проблема развития. Европейская традиция цивилизации породила капитализм и тем самым вызвала резкое ускорение темпов эволюции, включив в сферу своего воздействия практически весь мир, прежде всего Восток. Его замкнутую, самовоспроизводящуюся структуру с XVI-XVII веков начал основательно ломать европейский капитал. Этот процесс протекал крайне болезненно, потому что он осуществлялся преимущественно в форме колониализма, мощный защитный панцирь консервативных традиций был пробит всепроникающей силой бесцеремонного по отношению к любым ценностям, кроме чистогана, колониального капитала. Перестав выполнять свои защитные функции, внутренний механизм традиции Востока, включая его основу, селективный отбор нововведений, подвергся деформации и стал приспосабливаться к новым условиям. Казалось бы, это начало конца. Еще немного, и старый защитный панцирь будет окончательно сломлен, а цивилизации Востока, убедившись в преимуществах капитализма и западного образа жизни, быстрыми темпами, наверстывая упущенное, пойдут по новому пути. Однако все оказалось намного сложнее. Энергично мобилизуя внутренние силы и все возможности для сохранения основ собственной структуры, Восточные традиции сумели таким образом перестроить механизм селективного отбора, чтобы сочетать необходимые инновации с привычной нормой. И в целом им это удалось. Уже на рубеже 19-20 веков, потесненные решительным натиском капитала и ослабленные колониализмом, одрехлевшие, как представлялось, церковь. Восточные структуры стали не только оправляться от шока, но и переходить в своеобразную контратаку в виде мощных национально-религиозных движений, от Махдизма до Ихэтуани. Вначале эти движения не казались чем-то серьезным, тем более, что параллельно с ними и на смену им шли серьезные реформы, а то и революции в разных странах Востока. Начиналась эпоха пробуждения Азии, от кемалистской Турции до гаминьдановского Китая. Но что показательно, пробуждавшийся Восток не столько решительно ломал традиции прошлого, хотя бывало и так, например, в Турции, сколько демонстрировал завидное умение приспособляться не меняя радикальным образом привычной структуры и, более того, опираясь на нее. Страница 407. После Второй мировой войны эта тенденция стала заметной и преобладающей. Хотя и не сразу, но с течением времени становилось все более очевидным, что традиционные цивилизации Востока, пережив серьезнейший внутренний кризис, сумели, опираясь на соответствующие религиозные доктрины и сформированный ими образ жизни, не только выжить, но и стать вполне жизнеспособными, а кое в чем и много более активными, чем прежде. Комплекс неполноценности, вызванный в свое время, особенно в XIX веке, наглядным сравнением отсталой Азии с передовой Европой, ныне остался в далеком прошлом. Традиционная структура Востока, опирающаяся на устоявшиеся веками нормы великих цивилизаций, в свою очередь санкционированные и освященные религиями, снова выходит на передний план и даже укрепляется в новых условиях. Заимствовав кое-что из западного стандарта, И отвергнув этот стандарт в целом, за редкими исключениями, современный Восток вернулся на круги своя. И именно с этих привычных традиционных позиций, твердо охраняемых сознательно культивируемыми религиозными доктринами, стремится к развитию. Пусть не к такому, как на Западе, можно довольствоваться намного меньшим, лишь бы при этом не утерять своего. Таково примерно кредо многих стран современного Востока. И роль религии при этом первостепенна. Сказанное практически означает, что мощные пласты тысячелетних религиозных традиций продолжают действовать и, видимо, будут еще долго оказывать серьезное влияние на самосознание, образ жизни и политику у большинства стран Востока. И хотя резкое убыстрение развития в наши дни вынуждает традиции цивилизации Востока по-новому ускоренными темпами реагировать на постоянно изменяющуюся ситуацию, что должно привести к дальнейшей трансформации консервативных традиций, перестройки либерализации государственной структуры, постепенному преобразованию самой цивилизации, все эти процессы не могут быть слишком быстрыми религиозные традиции еще долгое время будет оказывать свое воздействие на восток конец книги январь 1991 год звукорежиссер игорь Апарин. читал владимир сушков